Глава 48. Я перетряхнул все часы, ощупывая, переворачивая, осматривая каждое основание, каждый механизм. Корпуса с замысловатыми украшениями, обрамленные золотом циферблаты, песочные часы из лакированного дерева и ни намека на тайник со сдвигающейся панелью. Я решил перевернуть дом с часами вверх дном, не пропустив ни пяди, Если Сильвиси Мунис поклонялась дьяволу, то должны были остаться следы этого культа. Ставя последние часы на место, я вынужден был признать, охота была неудачной. Я осмотрелся, изучил каждый инструмент на рабочем столе, перевернул каждую дощечку, проверил каждую ножку. Ничего. Я простучал паркет, и стены тоже ничего. Ни единой шатающейся доски, никакого гулкого звука. Я сбросил плащ, бегом поднялся по лестнице на узкую галерею и взобрался на чердак. Кабинет Сильви. Здесь я решил начать все сначала, тщательно обыскивая каждую комнату сверху донизу, пока не доберусь до подвала и гаража. Я осмотрел изнутри и снаружи все шкафчики. Встав на колени, я ощупал их дно. ни щелочки, ни шероховатости. Стены были обтянуты полотном. Я сдвинул мебель в середину комнаты, схватил с рабочего стола нож... Рассек ткань и содрал кусок за куском. Ничего. Затем я в разных местах простучал стены. Все без толку. Оставался только покатый потолок, утепленный стекловатый. Пробив несколько дыр, я засунул в них руку, но не нашел ничего, кроме обивки. Тогда я отодрал ковровое покрытие. Просовывая в щели кончик ножа, я проверил каждую половицу безрезультатно. Я поднялся мокрый от пота и уставился на пол... Голое дерево, усеянное клочками стекловаты, обрывками ткани и коврового покрытия. Неужели ложный след? Я спустился этажом ниже, по дороге тщательно обследуя каждую ступеньку. Темнело. Хотел было зажечь электрический фонарь, но батарейка села. Вот дерьмо. У меня в багажнике валялся блок химических фонарей. Я скатился с лестницы и бросился к машине, которую, как и в прошлый раз, оставил в тупике. Открыл коробку и горстями стал засовывать трубки в карманы, потом, не выходя из тени, вернулся в дом. Первую трубку я разбил в спальне Сильви. Вокруг вспыхнуло зеленоватое сияние. Зажав палочку зубами, я возобновил поиски. Мебель, стены, паркет. Результат тот же, что и наверху, разве что вспотел еще сильнее. Меня одолели сомнения. Усевшись по-турецки, я стал анализировать коварные преступления Сильви. алиби, связанное с больницей. Действительно ли она принимала гормоны, чтобы спровоцировать болезнь? Откуда она узнала о том, что температуру в больнице не измеряют в определенное время в присутствии медсестры? Я вспомнил лик дьявола, выглядывающий из-за часовых стрелок. Этим дьяволом оказалась сама Сильви, и ее алиби было безупречно. Чтобы убить своего ребенка, она вырвалась из времени. Нарушила его ход, чтобы совершить свое чудовищное дело. Доводя свое алиби до совершенства, она придумала последнюю деталь — телефонный звонок в больницу. Само по себе это исключало ее из числа подозреваемых, а все было очень просто. Вернувшись с очистных сооружений, она зашла в телефонную кабинку, набрала номер коммутатора, назвала собственную фамилию, добежала до палаты и сняла трубку. Ведь никто не слышал, как она говорила по телефону, Я снова услышал смех Ришара Мураза. Как, по-твоему, я бы втиснулся в эту будку с моим-то брюхом? Он бы не втиснулся. Зато Сельви, которая, судя по протоколу вскрытия, была ростом метр шестьдесят и весила пятьдесят один килограмм, сделала это без малейших усилий. В тот же вечер она позвонила родителям мужа и с помощью диктофона передала последнее сообщение. Девочка уже в колодце. Как ей удалось так изменить голос? И почему она взяла за основу местную считалочку? Зачем так усложнять весь этот кошмар? Светящаяся трубка погасла. Пришлось разбить новую. Ответов у меня не было. Но я не сомневался, что знаю правду. Сильвиси Монис, хранительница христианских устоев, переметнулась на сторону Лукавого. Дьяволом, преследовавшим Манон, была она сама. Именно этого дьявола так опасался Тома Лунгени, и дьяволом, обитавшим в доме с часами, тоже была она. Если только не наоборот. Этот дом со своими легендами превратил ее в дьявола. Как бы то ни было, Сильвизи Мунис поклонялась сатане и принесла ему в жертву свою дочь. Но должны были остаться какие-то следы. Дьявол наложил на этот дом свой отпечаток. Я продолжал поиск в коридоре, содрал обои, исследовал паркет. Ничего. Ванная комната... Пустая трата времени. Обе гостевые комнаты, то же самое. На первом этаже я добрался до кухни. Никакого намека на тайник. Столовая, обставленная мебелью местного производства, полный ноль. Я вернулся в гостиную и уставился на две балки, которые перекрещивались на высоте пяти метров. Туда не залезть, разве что перебраться через перила галереи, На галерее я зажал в зубах очередную светящуюся палочку и рискнул перебраться на центральную балку. На четвереньках я медленно продвигался вперед, стараясь не смотреть вниз, при этом простукивал балку в поисках ниши, ну, конечно, ничего не нашел, разве только на самом пересечении балок, и вот я у цели. Над всей конструкцией выселся вертикальный брус, соединявшийся с ней в месте пересечения». Я уселся на балку верхом и обхватил вертикальный брус руками. Отдышавшись, очень осторожно простучал его в поисках полости. Рука замерла. Как раз за центральной балкой я нащупал неровность. Зацепившись ногтями за край щели, я приподнял дощечку и вслепую просунул под нее руку, прижавшись щекой к брусу, и ощутил пальцами знакомое прикосновение — полиэтиленовый пакет, в котором лежали какие-то предметы. Мне удалось извлечь его из тайника. Пакет был завернут в прозрачную пленку, в свою очередь перевязанный скотчем. Зажав пакет под мышкой, я выплюнул светящуюся палочку и, повернувшись на своем насесте, пополз к галерее. Оказавшись на полу, я натянул резиновые перчатки, содрал со своей находки обертку, и при свете новой трубки разглядел наконец свой клад. Перевернутое распятие, Библия с испачканными страницами, покрытые пятнами обладки. черная злобная голова восточного демона. Бросив палочку, я помолился святому Михаилу Архангелу, «Блистательный архистратик небесных воинств, просим тебя, вознеси наши молитвы к Вышнему и призови безотлагательные милости для нас. Свяжи дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, низвергни его в бездну, дабы не прельщал уже народы. Аминь». Теперь я знал все. Симонис поклонялась дьяволу. Она принесла ему в жертву свою дочь, чтобы выполнить договор или во имя другой бредовой цели. Упаковав свою добычу, я завернул ее в плащ и поднялся. Меня всего трясло. Я растер руки и плечи. Все-таки я нашел то, что было скрыто в этом доме. Можно не сомневаться, я находился на территории дьявола. Теперь мне необходимо было поговорить с человеком, который лгал мне с самого начала». С тем человеком, которому Манон и Тома, двое детей, боявшихся, что им угрожает лукавый, должны были обратиться за помощью. Он был единственным, кто бы их выслушал».